Мы забрели в фишенебельный квартал и остановились перед довольно шикарным зданием. Кто-то набрал код на входной двери, и мы поднялись на третий этаж. Я ожидал встретить там снисходительных родителей одного из членов стаи, терпимо относящихся к его времяпрепровождению, раз уж он при них и все под контролем. Но в квартире, она принадлежала Лукреции, было темно. Лишь потом, приглядевшись, я увидел большую, совершенно пустую комнату с камином которые, судя по всему, не разжигали уже многие годы. Юноша двухметрового роста, носивший длинный габардиновый плащ и смастеривший из своих белокурых волос прическу, подобную той, какую носили индейцы племени Сиу, вышел на кухню и вернулся с зажженными свечами. Все кружком уселись на полу. И в первый раз за весь вечер мне стало страшно. Показалось, что сейчас будет разыгран эпизод из фильма ужасов. Начнется какой-то сатанинский ритуал жертвой которого станет беспечный, ни о чем не подозревающий чужак. Михаил был бледен, глаза его блуждали. И от этого мое беспокойство усилилось. Было похоже, что у него вот-вот начнется припадок. А знают ли все эти люди, как следует вести себя в подобной ситуации? Не уйти ли мне, пока не случилось что-нибудь непоправимое? Что ж, это было бы самое мудрое решение» вполне согласующаяся с тем миром, где я был знаменитым писателем, который толкует о духовности и, стало быть, обязан подавать другим пример. Да, если бы я был разумен, то научил бы Лукрецию в начале приступа чем-нибудь прижать язык Михаилу, чтобы он не задохнулся. Ясно, что она и без меня знает это, но в мире последователей Заира нет места случайностям, ибо мы должны быть в ладу со своей совестью. И я бы поступил так, если бы недавно не попал под мотоцикл. Однако теперь моя личная история утратила свою значительность. Она перестала быть историей, и снова сделалась легендой, приключением, путешествием вовнутрь и за пределы моего естества. Я снова очутился во времени, когда все вокруг меня преображалось, и хотел, чтобы так продолжалось до конца дней моих. Я вспомнил о том, какая надпись должна была красоваться на моем надгробии. Смерть застала его в живых. Я тащил с собой былой опыт, который помогал мне реагировать стремительно и точно, но ведь я не перебирал в памяти уроки прошлого. Не станет же воин в разгар сражения замирать с занесенным мечом в руке, решая, какой удар нанести. Его убьют в мгновение ока, и воин, живший во мне, решил, не тратя времени на раздумья, что надо остаться. Надо продолжить эксперимент сегодняшнего вечера, хотя и было уже поздно. Хотя я был нетрезв и утомлен и боялся, что Мария будет недоумевать, тревожиться или сердиться. Я сел рядом с Михаилом, приготовясь в случае чего действовать без промедления. И заметил, что он может управлять своими припадками. Вскоре он успокоился, и глаза, перестав блуждать, приняли прежнее выражение. То самое, какое появлялось в них, когда он, одетый в белое, выходил на сцену в ресторане. «Начнем, как всегда, с молитвы», — сказал он. И все, кто находился в комнате, все эти агрессивные, пьяные маргиналы закрыли глаза, взялись за руки. Даже две немецкие овчарки притихли в углу. Госпожа, когда я гляжу на машины, на витрины, на людей, что не смотрят ни на кого, на здания и на памятники, я замечаю в них твое отсутствие. Сделай так, чтобы мы могли вернуть тебя. Все продолжили хором. Госпожа, мы узнаем твое присутствие в испытаниях, через которые проходим. Помоги нам не дрогнуть. Дай нам вспомнить тебя со спокойной решимостью даже в те минуты, когда бывает трудно допустить, что мы любим тебя. Я заметил, что у каждого где-нибудь на одежде был один и тот же символ. Он мог быть брошкой, металлическим украшением, вышивкой или просто рисунком, сделанным на ткани обыкновенной ручкой. Хочу посвятить эту ночь тому, кто сидит по правую руку от меня. Он сел рядом, потому что хочет защитить меня как он догадался. Это хороший человек, он понял, что любовь преображает и позволил ей преобразить себя. Он все еще несет в душе тяжкое бремя личной истории, но все же пытается освободиться от него и потому находится среди нас. Он муж той всем нам известной женщины, которая оставила мне на память о себе и как талисман вот эту реликвию. Михаил достал из кармана лоскуток, запекшийся на нем кровью. Мы никогда не узнаем, какой солдат носил эту форму. Перед смертью он попросил эту женщину. Разорви ее и раздай полоскутку каждому, кто верит в смерть и потому способен жить так, словно каждый день последний. Скажи им, что я только что увидел смерть в лицо. Пусть они не боятся ее, но и не пренебрегают ею. Пусть ищут единственную истину – любовь. Пусть живут в согласии с ее законами. Все с почтением взирали на окровавленную трепицу. Мы родились в эпоху мятежа, мы с воодушевлением посвятили себя ему, мы рисковали жизнью и молодостью, и вдруг испугались. Первоначальная радость стала сменяться усталостью, монотонностью, сомнениями в собственных силах и способностях. То есть мы не сумели достойно ответить на тот вызов, что бросает нам жизнь. Кое-кто из нас уже сдался, нам пришлось столкнуться с одиночеством, пережить крутые и неожиданные повороты. Мы падали и, увидев, что никто не спешит нам на помощь, стали спрашивать себя, а не бесполезны ли все усилия, а стоит ли продолжать?» Михаил помолчал. «Стоит. И мы будем продолжать, хоть и знаем, что наша душа, да, она бессмертна, бьется в паутине времени со всеми ее возможностями и ограничениями. Покуда хватит сил, мы будем высвобождаться из этой паутины». А когда иссякнут силы, и мы вернемся к истории, которую нам рассказывают, то все равно будем вспоминать наши прежние битвы и готовиться к новым. Мы вступим в них, когда условия будут более благоприятными. Аминь. Аминь, отозвались остальные. «Я должен поговорить с госпожой», сказал юноша с ракезом. «Не сегодня, я устал». Раздался разочарованный ропот. В отличие от посетителей армянского ресторана, эти люди знали историю Михаила, о голосе и о присутствии. Однако он поднялся и вышел на кухню. Я последовал за ним. Я спросил, как им удалось раздобыть эту квартиру. Он объяснил мне, что по французским законам любой гражданин имеет право легально пользоваться недвижимостью, которой не пользуется ее владелец. Иными словами, они скваторы. Мысль о том, что меня ждет Мари, не давала мне покоя. Михаил взял меня за руку. «Вы сказали сегодня, что уедете в степь. Еще раз прошу вас, возьмите меня с собой. Я должен побывать на родине, пусть хоть ненадолго, но у меня нет денег. Я остасковался по моему народу. Я хочу повидать мать друзей. Я мог бы сказать вам, что знаю от голоса, что понадоблюсь вам, но это будет неправдой. Вы найдете Эстер сами, и ничья помощь вам не будет нужна. Просто мне нужно подзарядиться энергией отчизны». Я могу дать вам денег на билет туда и обратно. Знаю, но мне бы хотелось отправиться туда вместе с вами, вместе приехать в городок, где живет Эстер, ощутить на лице прикосновение степного ветра, помочь вам пройти путь, ведущий к женщине, которая любит. Она сыграла и продолжает играть очень важную роль в моей жизни. Наблюдая за происходящими в ней переменами, видя ее решимость, я многому научился, да и продолжаю учиться». Помните, я говорил о неоконченных историях. Мне хотелось бы оставаться с вами рядом до тех пор, пока перед нами не предстанет ее дом. Только тогда я смог бы считать, что этот период ее, моей жизни, завершен. Как только мы увидим дом, я оставлю вас одного. Не зная, что ему ответить, я решил заговорить о другом и спросил, что же за люди сидят сейчас кружком в соседней комнате. Люди, которые боятся, что их постигнет та же участь, что и ваше поколение. Поколение людей, мечтавших преобразить мир, но, в конце концов, сдавшихся на милость действительности. Мы притворяемся сильными, потому что слабы. Нас еще мало, очень мало, но я надеюсь, что так будет не всегда. Люди не могут обманываться бесконечно. Так что же вы мне ответите? «Михаил, вы знаете, что я всеми силами души стремлюсь освободиться от моей личной истории». Еще совсем недавно я считал бы, что куда удобней и легче совершить эту поездку с вами, с человеком, знающим и регион, и местные обычаи, и возможные опасности. Но теперь я знаю, что должен в одиночку размотать нить Ариадны и выйти из лабиринта, в который попал. Моя жизнь изменилась, мне кажется, я помолодел на 10, а то и на 20 лет. И этого достаточно, чтобы отправиться на поиски приключения. «И когда же вы намерены отправиться?» Как только получу визу, через два-три дня, да прибудет с вами госпожа. Голос говорит мне, что время пришло. Если передумаете, дайте знать».